Мне было понять, почему Андрей и Карина Завьялова были женаты много лет. Это явно не тот случай, когда противоположности притягиваются. Они были существами одной породы. Просто Карина действовала аккуратней, но обмануть Шереметьева она все равно не сумела. Судя по записи его разговора с Завьяловым, изначально он не знал, какую роль в этой истории играет Карина. Но вот Андрея не стало. Иво в дове пришлось выйти из образа ангела. Возможно, она и раньше принимала жесткие решения, но прикрывалась именем мужа, мол это все он, а не я. Однако бизнес Леде из нее получилась беспощадная. Она не просто не жалела ни сотрудников, ни партнеров, она откровенно нарушала закон. Шеремееву удалось раскопать дело, в котором она отмазала своего сынка от реального срока, который полагался ему за убийство по неосторожности. И если изначально Шеремесев не собирался лишать ее наследства, то потом изменил свое мнение. Да и старший ее сын, Виктор, хорош, явно в папочку. Открыв конверт с его именем, Кира убедилась, что его вычеркнули из завещаний вовсе не из-за преступлений Андрея. То смертельное ДТП стало для него переломным моментом. Виктор начал активнее участвовать в семейном бизнесе. Все вокруг считали его правой рукой матери. Если Горина чего-то хотела, он этого добивался, и не всегда законными способами. Запугивания, избиения, похищения, его подозревали во многом, но ничего не смогли доказать. Кажется, я догадываюсь, кто прислал к нам этих хейс с пулеметами», – Кира кивнула на запертую дверь убежища. Да, похоже на его почерк, согласился Илья. Но непонятно, за что перепала Надя завьяловой. Насколько я понял из газет, Шеремесев был ее крестным, а сама она никогда не лезла в бизнес, так почему же ей тоже досталось, а точнее, не досталось? Не знаю, но планирую выяснить прямо сейчас. Конверт с именем Надежды Завьяловой в сейфе тоже был. Кира ожидала обнаружить в нем очередной набор документов, признаний, улики, а зря. Там лежал только белый лист бумаги на котором почерком Шеремесева была выведена одна единственная фраза: "Надя отказалась от наследства сама". 2010 год. Из всего наследия, оставленного Андреем Замяновым, Надя, пожалуй, была единственным светлым лучиком. Только думая о ней, Константин Шереметьев испытывал сожаление. Он не хотел становиться врагом ей, но он уже был врагом ее семьи хотя все притворялись, что это не так. На словах-то они все еще были друзьями, он и Карина, да и Станей, он так и не развёлся, хотя втайне от нее доказал, что не является отцом Сони. Поэтому, когда стало известно о свадьбе Нади, вся семья получила приглашение. Как же мог у ее крестная не прийти? Свадьбе предстояло стать роскошной, потому что семья Завьяловых ни в чем не нуждалась. Тут Константин сдержал свое слово. Да и семья жениха была не из бедных. Наде предстоял выйти замуж за университетского друга Виктора. Она выросла смышленой, доброй и веселой. Только в ней Константин до сих пор видел ту наивную невинность, которой и должны отличаться дети. Карина тоже это видела. Младшей дочери она никогда не доверяла. А между тем Надя была куда умнее, чем Соня. Шереметьев не раз подмечал это. Он не знал, как загладить свою вину перед ней, ведь Надя стала невольной жертвой его войны с завяловыми. Он подумывал о том, чтобы отдать ей долю бизнеса, принадлежавшую ее отцу. Это он и хотел обсудить с ней, поэтому пришел раньше назначенного времени. Подготовка невесты как раз была закончена. Уходивший визажист и парикмахер сказали ему, что Надя в своей комнате. При этом вид у женщин был какой-то странный, будто смущённый, и это несколько насторожило Константина. Он попытался убедить себя, что ему просто чудится. Однако, увидев Надю, он понял, что инстинкты его не обманули. Она плакала, такая красивая, такая молодая, она должна была смеяться в самый счастливый день своей жизни. Она вместо этого быстро стирала слезы платочком, стараясь спасти торжественный макияж. Она пыталась держаться, это было видно, но увидев Константина, сорвалась. Она всегда доверяла крестному и теперь тянулась к нему. Константин поспешно отложил в сторону роскошный букет белых роз, который принес ей, сел рядом с Надей на кровать и обнял ее. — "Ну же, родная, ты чего? Ну-ка расскажи, что случилось. Этот подонок что бросил тебя? Нет, склепнула Надя. Он меня никогда не бросит. А я не хочу. Господи, если бы ты только знал, как я не хочу. Не хочешь чего, Наденька? Замуж. Я не хочу за него замуж. Ему пришлось подождать несколько минут, пока она успокоится. Зато потом она вновь стала его сильной, собранной Надей. Вот тогда она и сумела рассказать ему, что произошло в ее жизни на самом деле. Надя, как у любой девочки, хотелось романтики. Поэтому, когда ее старший брат познакомил ее со своим товарищем, она не особо возражала. Ей были в новинку все эти свидания, прогулки под луной, цветы, а еще зависть подруг, которые с восторгом смотрели на молодого, богатого красавца, сопровождавшего ее повсюду. Вот только настоящей любви не было. Красивая картинка, да, но не любовь. Надя чувствовала, что жениху с ней скучно, да и она не научилась доверять ему. Поэтому предложение выйти замуж стало для нее шоком. Она этого не хотела, она готовилась отказаться. И вот тут в игру вступил Виктор. Старший брат снова и снова доказывал ей, что она рискует испоганить собственную жизнь. Такой шанс только раз и выпадает. А откажешься сейчас всю жизнь проживешь старой девой. Ну и что, что любви нет? Появится. Да и потом, все эти разговоры про нагуляться в молодости это для мужчин. Женщина должна следить за своей репутацией, особенно если она из такой влиятельной семьи. Надя была не из тех, кто легко поддается внушению, но старшего брата она всегда любила и уважала его мнение. А тут ещё и мать на неё насела, и она сдалась. Надя согласилась. Она мужественно переживала подготовку к свадьбе и изображала счастье. Плакала она по ночам, а днём улыбалась и заверяла всех, что у неё всё хорошо. Только в день свадьбы до неё дошло, что это навсегда. Нет некой черты, после которой уже можно не притворяться. Она отдает свою жизнь этому человеку, нелюбимому и не потому что развестись ей уже никто не позволит. Отчаяние, захлестнувшее ее в этот момент, было настолько велико, что сдержать слезы попросту не получилось. Константин был в ужасе. Он и не догадывался, что с ней происходит такое. Он сосредоточился на бизнесе, он следил за Кариной и Виктором, он думал, что у него все под контролем. Почему ты не сказала мне?" только и смог спросить он. "Почему не попросила о помощи?" "Я боялась." "Чего?" "Что ты меня тоже не поддержишь. Если мама и Витя, то почему не ты?" "Потому что я на твоей стороне, всегда была и всегда буду." "Но этого ведь недостаточно," прошептала Надя. "Теперь ты уже ничего не исправить, он через час приедет за мной." Ты с ума сошла, милая. Да я теперь точно не позволю тебе выйти замуж за этого мажора. Дядя Костя, ты что? Так же нельзя. Она говорила одно, но в ее голосе уже появилась надежда, робко пробивавшаяся через отчаяние. Можно, я все устрою, заверил ее Константин. Но как? Ты уезжаешь немедленно, сначала в мою квартиру, а я здесь все решу. Пока меня нет, у тебя одна задача: взять карту и найти ту страну мира, в которую ты готова улететь прямо сегодня. Но мой паспорт сейчас в АКсе. Нать, я тебе что сказал? Просто выбери, об остальном позабочусь я. Это твоя жизнь, и я не позволю, чтобы ее использовали для выгодного кому-то брака. Поверь мне, свою жизнь я сломал. Я знаю, что это такое. Но благодаря тому, что пережил я, тебе не придется проходить через это. Ты будешь свободной, я обещаю тебе. Константин прекрасно понимал, что это будет непросто. Против него будут все: Карина, Виктор, семья жениха, даже собственная жена и дочь. Но ему ведь не привыкать. Он сказал Наде правду: ему уже поздно было начинать все с нуля и гнаться за призрачным счастьем, но ее время еще не прошло. И он готов был ради неё на всё